Глава девятнадцатая. Детали. Платон разлил по второй. Моя жемчужина лежала на столе, чёрная, с крохотным белым пятнышком. «И что же такое произошло в Париже?» – спросил Платон тихим голосом. Взгляд его не отрывался от жемчужины. «Не надо тебе об этом знать», – сказал я. «И никому не надо». Я не мальчик, Константин Александрович. Да и я не девочка, чтобы играть с тобой в загадки. Не хочу об этом говорить. Вот и всё. Давай просто выпьем. Я поднял позолотый бокал. Платон повторил мой жест. Раздался негромкий звяк, и обжигающая жидкость скользнула по пищеводу. А могу я хотя бы спросить, почему вы не поехали к Клавдии Тимофеевне? Ехал к ней, кивнув я, но потом потом не доехал. Почему? Потому что взял вот эту бутылку и назвал адрес лавки зеленщика недалеко от твоего дома. Вы ведь поняли мой вопрос, Константин Александрович. А ты понял мой ответ? Я буквально вцепился взглядом в глаза Платона. Он не моргал и не отворачивался. Я Перестал понимать зачем, признался я. Чего ради мне очищать жемчужину? Мой непосредственный начальник, Чёрный Мак. Моя девушка. Я решительно отбросил всякие эфемизмы и окаличности. Тоже я единственный раз поступил как самый настоящий Чёрный Мак и получил в 10 раз больше информации, чем когда пытался играть в белого. Мне уже тысячу раз говорили, что чёрная и белая магия Это не добро и зло, что нет никакой трагедии. Так чего ради мне, спрашивается, держаться за это? Я ткнул пальцем в белое пятнышко на жемчужине. Платон внимательно выслушал меня. И какое облегчение у меня совсем не возникло ощущение, что он слушает лишь для соблюдения приличий, чтобы выдать давно готовый ответ, какую-нибудь убогую банальность. Помните, когда мы с вами только познакомились, я рассказывал вам о чёрном маге, который стал белым, медленно проговорил Платон. Я сказал тогда, что этот маг, единственный о ком точно знаю, что это ему удалось. На память не жалуюсь, кивнул я. Вы ведь догадались, о ком я говорил? Догадался сразу, потому сейчас и пришёл Объяснишь, зачем? Что это было за обещание, которое ты дал? Это длинная история. А я никуда не спешу. Я взялся за бутылку. Слушаю. Видите ли, Клавдия Тимофеевна, я знаю её давно, с самого рождения. Клавдия дочь моего хорошего друга, барона Тимофея Вербицкого. Тот был настоящим белым магом, а я когда-то был, чёрным. И мы с ним воевали вместе. Так уж сложилось, что белый маг оказался на поле сражения. Тимофей был не очень-то сильным, и как мага его мало кто рассматривал. «А можно я угадаю?» – поднял я руку. «Случилось большое дерьмо. Ты должен был погибнуть, но Тимофей тебя вытащил». Ты вообще не понимал, зачем он это делает. Даже просил его оставить тебя, но он всё равно вытащил, а сам при этом погиб, перед смертью попросив тебя позаботиться о дочке. И вот, когда это прелестное создание, этот ангел в обличии посмотрел тебе в глаза и попытался увидеть в тебе такого же белого мага, каким был папа, ты не смог отказать. В чём я ошибся? Платон взял наполненный бокал в деталях, сухо сказал он. Тимофей меня не вытащил. Он просто перебил тех, кто должен был убить меня, и я не погиб, вышел из той бойни живым и относительно здоровым. О, растерялся я. Военная кампания продолжалась, и подобные ситуации посыпались на Тимофея как из рога изобилия. Так же сухо продолжил Платон. Тимофей убивался снова и снова, и я заметил, что ему это начало нравиться. И вот когда случилось по-настоящему большое дерьмо, уже после окончания войны, когда мы оба вернулись в Петербург, он вляпался в него по своей вине. И вытаскивал его уже я. От Тимофея тогда отвернулись все, сочли психом. Я один не отвернулся. Перед смертью у него не было никакого просветления, и про дочь он даже не вспомнил. Привался кровью, говорил что-то о мразях, которых ещё переживёт. На середине одной из таких сентенций Тимофей просто замолчал, и его сердце перестало биться. Его жемчужина была абсолютно чёрной. Я помолчал, крутя пустой бокал на столе. Клавдия об этом знает? Я рассказал ей всё. Ей было 10 лет. Понимаю, что поступил жестоко, но лгать не захотел. Это не она взяла с меня обещание, Константин Александрович. Я сам себе пообещал. Потому что увидел, что рухнуть в черноту легче лёгкого, а подняться к белому тяжкий труд. Наш мир создали несправедливо, И каждому здесь известно, что ради чего-то стоящего приходится тяжко трудиться. Если лишь что-то даётся слишком легко, значит в этом нет ничего хорошего. Вы, Константин Александрович, полагаю, не так часто видели жемчужины чёрных магов. Вообще не видел, признался я. А знаете, почему? Я пожал плечами. Чёрные маги не любят признавать, что светлое пятно есть на каждой чёрной жемчужине. И это именно то пятно, благодаря которому они остаются людьми, не сходят с ума, не превращаются в то, во что превратился Тимофей Вербицкий. Они стесняются этого необходимого пятна. Однако каждого, у кого пятна нет, собственнаручно пристрелят, как взбесившегося пса. Точно так же нет и белых магов с абсолютно белой жемчужиной. У каждого есть чёрное пятно. Полностью белая жемчужина означает святость, а это весьма редкое качество, особенно в наш непростой век. Осветлить жемчужину задача не такая уж сложная. Один из способов вы хорошо знаете. Однако для того, чтобы стать чёрным магом, Нужно жить и мыслить как чёрный мак и наоборот. Вы сейчас на распутье, Константин Александрович. Я это вижу и понимаю, что вы чувствуете. Вам кажется, что перед вами выбор: докрасить жемчужину до полной черноты или же осветлить её полностью, а может быть, достичь баланса. Но дело вот в чём. Сколько бы ни было вам лет в действительности, Здесь вам 17. И вас, разумеется, шевыряет самым жестоким образом из одной крайности в другую. Не какой-то один поступок, но их череда. И последующее осмысление этой череды превратит вас в итоге либо в чёрного мага, либо в белого, либо в того, кто будет управлять российской империей. Но как бы там ни было, если вы живой человек, В вашем сердце всегда будет идти борьба чёрного и белого. Эта борьба даёт людям энергию жить, а иначе и быть не может. Аминь, сказал я и поднял бокал. Спасибо, Платон. Полегчало. Немного. Но я не намерен отказываться от мысли нажраться с тобой до синих крокодилов, а утром проснуться с дикой головной болью. И выпить большую кружку холодной водой. Вот тогда мне точно полегчает. Что ж, звучит как план, улыбнулся Платон. Постелю вам в гостиной на диване. Кружку на всякий случай приготовлю с вечера, но холодной она останется до утра. Приятно выпивать с белым магом, кивнул я. Ну, за любовь, что ли. Прекрасный тост. Одобрил Платон, и мы выпили. Разбудил меня громкий стук в дверь. Я с усилием открыл глаза и оценил обстановку. План в целом удался. Я напился и уснул. Под конец мероприятия мы с Платоном, кажется, даже пели, только вот с дикой головной болью не сложилось. Организм Кости Борятинского, белого мага, выросшего в экологически благоприятном районе Справлялся с токсинами пока вполне успешно. Я лежал в гостиной на диване за закрытой дверью. Стучали в входную, а я уже слышал шаги Платона. Он, впрочем, сначала столкнул ко мне: "Ваше сиятельство, вы проснулись?" "Проснюсь я тут", зевнул я. "Полагаю, вам лучше одеться. Ко мне редко приходят такие требовательные гости". И я склонен думать, что они имеют в виду у вас. Угу. 45 секунд. Я откинул простыню, встал, подошёл к стулу, на котором оставил одежду. Умыться бы. Ладно, успею. Платон, выждав указанное время, отпер входную дверь. Загрохотали эхом голоса из парадного. Извольте обождать, сказал Платон. Вновь вгромохнул голос. Но этот раз я расслышал, что поменили императора. Я из собственных рук императора получал орден за заслуги перед отечеством, спокойно возразил Платон. А вы? Ответа не последовало. Дверь хлопнула. Я улыбнулся. Молодец, Платон. Себя в обиду не даст, да и меня тоже. Я вышел в прихожую. Кто там? Императорская гвардия. Спокойно сказал Платон. По их словам, его величество велел доставить вас как можно скорее. Мне стоит волноваться, ваше сиятельство? Тут я задумался всерьёз. Моё первое знакомство с императорской гвардией было, не сказать, чтобы очень приятным. Они пытались меня арестовать или убить, кто знает. Этому помешал лично император Но у императора и командира его гвардии были очевидно слишком разные взгляды на безопасность правящей династии. Поэтому вопрос Платона был чертовски актуальным. Сейчас узнаем, сказал я. Подошёл к двери, открыл, обнаружил двоих бравых гвардейцев, которые смотрели на меня свысока. Согласно императорскому указу, начал было один гундосым противным голосом: Встать смиренно, когда доносишь императорский указ, рявкнул я. Внутренний сейчасного гвардейца будто пружина распрямилась. "То-то же", похвалил я. "Информацию принял. Можете быть свободны. Прибуду через 40 минут". "Ном велено доставить вас", возразил второй. "Кем, велено?" посмотрел я на него. Принципиальный момент. Император, согласно моим о нём представлениям, просто не мог отдать такого приказа. Он мог велеть передать мне, чтобы я прибыл срочно, это да. Но хватать меня за шкирку и тащить пред его светлые очи вряд ли. Командиром гвардии, генералом Милорадовым. Я арестован? Никак нет, ваше пребуду через 40 минут. Всего хорошего. Я закрыл дверь. И шёпотом, теряясь, прошёл в ванную. Умылся, осмотрел себя в зеркале, побриться бы. Да уж, ладно. Император, думаю, оценит спешку. Э лёгкая щетина пойдёт мне только на пользу. По завтракать не успеваете? спросил Платон, когда я вышел. Извини, в другой раз, покачал я головой. А он будет этот другой раз. Я невесело улыбнулся. И похлопал Платона по плечу. Смерть это только начало, дружище. Уверен, однажды мы встретимся снова. Я буду избранным духом китайским мальчиком, а ты мудрым учителем, который станет тренировать меня вопреки всем законам и правилам. Рад, что вы с оптимизмом смотрите в будущее, Константин Александрович. Улыбнулся Платон. На такси я добрался до дома, это было по пути, а там пересел на своё авто. Успел увидеть деда, буркнул ему: "Кот жёлтый". Это означало то же самое, что было во время празднования дня рождения великой княжны: приготовиться к тому, что придётся валить, и валить далеко. Если вдруг, чем чёрт ни шутит, меня решили устранить, то запросто могут пройтись и по всему роду. Да я уже год живу по этому жёлтому коду, проворчал дед. Я только плечами пожал. Мовы что поделать? Ты сам всё это затеял. Мог бы тихо мирно оплакивать внука овоща и наблюдать за угасанием рода. По трассе пришлось выдать серьёзное превышение скорости, чтобы успеть к назначенному мною же времени. Приехал раньше на 3 минуты. Двое гвардейцев, которые приходили за мной, всю дорогу ехали следом, боялись упустить. Смена машины их, кажется, взволновала. Но, ну, допускай, да не расслабляются. Командир гвардии генерал Милорадов встретил меня лично. Взгляд у него был правильный. Таким убивать можно. Вы ведёте очень опасную игру, господин Борятинский, процедил он сквозь зубы. Но эта игра уже очень скоро закончится. Вам не идёт быть прорицателем, спокойно возразил я. Давайте уже каждый будет заниматься своим делом, а будущее оставим на усмотрение Всевышнего. Мы долго ещё будем болтать, скажем его величеству, чтобы пока выпил кофе. Ноздри Милорадова раздулись, казалось, из них вот-вот вылетит пламя, но обошлось. Следуйте за мной. 29-го лонского из зубы. Я последовал. Меня привели в уже знакомый кабинет, похожий на спортивный зал. Император был там. Сидеть спокойно он очевидно не мог, ходил взад-вперёд, заложив руки за спину. Увидев меня, испытал такое облегчение, что его волна долетела до меня через всё помещение, хотя в лице государь совсем не изменился. Слава богу, господин Борятинский, благодарю, что нашли время. Вы можете идти, обратился он к Милорадову, который дожирта раскрыть не успел. А оставьте нас. Это частная беседа. Буркнув себе под нос что-то недовольное, командир гвардии скрылся. Не обижайтесь на него. Император подошёл ко мне и протянул руку для приветствия. Он просто Я и не обижаюсь, я ответил на рукопожатие. Он человек долга, его долг обеспечивать безопасность вам и вашей семье. Сейчас между ним и его целью оказался я. Я бы и сам на его месте взбесился. Хорошо, что вы это понимаете, грустно улыбнулся император. Что ж, не буду ходить вокруг да около. Сегодня утром я получил ещё одно письмо. Анонимку, уточнил я. Император кивнул и подошёл к столу. на его полированной глади лежал один листок. Этот листок император и передал мне. Я прочитал. Мне надоело ждать, поэтому я назначаю крайний срок. Ровно через неделю Цесаревич Борис умрёт. Поверьте, это в моих силах. Всю эту неделю, несмотря на усилия ваших лекарей, мальчику будет становиться хуже, а через 7 дней его сердце остановится. Но всего этого можно избежать. Чем скорее князь Константин Борятинский расстанется с жизнью, тем скорее наследник пойдёт на поправку. Решайте. Император дождался, пока я дважды пробегу глазами написанное, и тихо сказал: "Как вы понимаете, у меня осталось лишь три варианта. Я насчитал два", сказал я и протянул письмо обратно. "Казните меня либо найдите анонимщика". Какой третий? Уехать со всей семьёй на край света, где нас никто не достанет, простонал император. Он основательно сдал за то время, что я его не видел. Бледность, круги под глазами, какая-то незнакомая, не свойственная ему суетливость в движениях. Но что хуже всего, жемчужина, раньше всегда выставленная на показ, теперь она пряталась под одеждой. А может, её и вовсе не было? Что это? Ничего незначительная деталь, случайность или же начало конца? Я бы не рассматривал в качестве выхода бегство, сказал я как можно спокойнее. К тому же, вместе со своей семьёй вы возьмёте немало приближённых. А я полагаю, что анонимщик входит в их круг. Долгий и тяжёлый взгляд императора я выдержал, Вы тоже пришли к такому выводу, прошептал он. Я вступил на очень опасный путь. Вполне возможно, что из этого кабинета живым я уже не выйду. Если Витман прав в своих предположениях, если хоть на секунду допустить, что император сам стоит за всем этим, полагаю, подбросить анонимное письмо лично вам не самая простая задача, сказал я. И человек со стороны этого сделать не сможет. Нет, это должен быть кто-то, кого хорошо знают во дворце, для кого не существует закрытых дверей. Кто-то, кто жил здесь годами, сплетал сеть вокруг вас. И это может быть кто угодно, с горечью сказал император. Любой лакей, любая служанка или командир гвардии. Иlec чего уж мелочиться, императрица? Я притворился, что не расслышал сарказма. Насколько я понимаю ситуацию, это мужчина. Ну, хоть что-то, выдохнул император. Думаю, вы также понимаете, что я решил пойти по второму пути искать. Командир моей гвардии категорически не одобряет подобного решения. Вернее, Он разделяет идею, что злоумышленника нужно искать, но для того, чтобы выиграть время, предпочёл бы вас устранить. Логично, пожал я плечами. Только вот если за столько лет этого злоумышленника не нашли, вряд ли ещё один выигрыш во времени сильно поможет. К тому же, я сомневаюсь, что великий князь полностью поправится после моей смерти. Шантаж очень удобный рычаг давления. а моя смерть явно не главная цель мсье Лаканте.